Они казались мёртвыми. Другие трое ссорились на носу. Какой-то дюжий парень полуногой, с широкими плечами, бессильно перевесился через лебёдку, другой, сидявший на палубе в девичьей позе, подогнув колени и склонив голову набок, с невероятной медлительностью заплётал косу. Даже пальцы его двигались вяло. Да им еле-еле выбивался из трубы.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 Он принял собранить Джакса за то, что вентиляторы качагарки плохо прилажены. В ответ Джакс умоляюще развёл руками, словно желая сказать: "Ветра нет, ничего не поделаешь, сами видите". Но тот не хотел внимать никаким доводам. Зубы сердито блеснули на грязном лице. "Он берёт на себя труд отщёлкать этих пустоголовых качагаров там, внизу", сказал он.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 Каму какое дело до его чёртова барометра? Суть в том, что давление пара падает, а у него жизнь стала хуже собачей, когда кочегары теряют сознание, а старший механик одурел. Ему лично наплевать, скоро ли всё это взлетит к чёрту. Казалось, механик готов расплакаться, затем он перевёл дух, мрачно пробормотал: "Я им покажу". Терять сознание и бросился к люку. Тут он задержался на секунду, чтобы погрозить кулаком неестественно бледному солнцу, а затем гикнув, прыгнул в тёмную дыру. Когда Джак обернулся, его взгляд упал на круглую спину и большие красные уши капитана Маквира, который перешёл на другой конец мостика. Не глядя на своего старпома, он точаз заговорил: "Очень вспыльчивый человек этот второй механик и прекрасный механик", проворчал Джакс. Они не могут держать нужное давление пара, поспешно прибавил он и ухватился за поручни, предвидя неминуемый крен. Капитан Маквир, не подготовленный к этому, едва удержался на ногах и налетел на пиллерс, поддерживающий тент. "Богахульник", упрямо сказал он. "Если так будет продолжаться, я должен буду от него отделаться при первом удобном случае". "Это всё джары", сказал Джакс.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 Не иначе как погода. Тут и ангел станет сварливым, не говоря уж о светом. Все китайцы на палубе, казалось, находились при последнем издыхании. Заходящее солнце, угасающий коричневый диск с уменьшенным диаметром, не излучало сияния, как будто с этого утра прошли миллионы столетий и близок конец мира.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 И над головой высыпал рой колеблющихся крупных звёзд. Они мерцали, как будто кто-то их раздувал, и казалось, нависли низко над землёй. В 8 часов джакс вошёл в штормманскую рубку, чтобы внести пометки в судовой журнал. Он старательно выписал из записной книжки число пройденных миль, курс судна, а в рубрике, озаглавленной Ветер, нацарапал слово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 Понеслись вверх по чёрному небу. Все не обратились в бегство и исчезли. Осталось только чёрное пространство, изpecюрённое белыми пятнами, и по море было такое же чёрное, как небо, усеянное клочьями пены. Звёзды вернулись, когда судно наклонилось на другой бок, и вся мерцающая стая покатилась вниз. То были не огненные точки, а крохотные ярко блестявшие диски. Джек секунду следил за летучими звёздами, а затем стал писать. 8 часов пополудни. Волнение усиливается. Крен сильный, палуба залита водой. Кули размещены на ночь, люк задраен. Давление в барометре всё падает и падает. Он остановился и подумал: "Может быть, ничего из этого не выйдет". Затем решительно внёс последнюю запись все данные, что надвигается тайфун. Собравшись уйти, он должен был отступить в сторону, чтобы дать дорогу капитану Маквиру. Тот вошёл, не говоря ни слова и не делая ни единого жеста. Закройте дверь, мистер Джакс. Слышите? крикнул он из рубки. Джакс повернулся, чтобы исполнить приказание и насмешливо пробормотал: Верно бояться простудиться.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 "Не, нет, никто из вас не заставит меня свалить дурака", пробормотал он себе под нос. Джек спешил вывести заключение. Второй помощник подлая скотина. И мысленно пожалел, что бедняга Джек Элен свалился на этот угольный лихтер. Далёкая чёрная масса впереди судна казалась какой-то иной ночью, видимой сквозь звёздную ночь земли. Ночь эта была беззвёздной и находилась за пределами вселенной.